Глава 5 Было утро, когда шеф Хак, два его помощника и мы подошли к большому трехэтажному каменному зданию на втором ярусе герцогского замка. Плоская крыша соединялась с внешней стеной деревянной лестницы, на которой виднелась фигура стражника. Еще один страж стоял у входа. Он поприветствовал начальника Хака едва заметным кивком и пропустил внутрь. В большой квадратной комнате сидело четверо мужчин. Все были одеты в цвета герцога пули. Среди них я тут же узнал сиры Сигнума. «Мне сообщили, что вы обнаружили преступника в замке», – начал капитан с вопроса. «Боюсь, это так», – господин капитан, – ответил Хак. «Мой бывший помощник Ларк только что признался в совершении нескольких тяжких преступлений, к которым причастен и ваш подчиненный». «Офицер второго яруса, сир Мэтт Айтфельд». «Ты понимаешь, кого и в чем обвиняешь?» – спросил капитан. «К сожалению, да. Обратного пути не будет». «Я знаю, господин капитан. В таком случае приступим». С этими словами сир Сигнум встал и вышел из комнаты. Все последовали за ним к зданию, где располагался кабинет сира Айтфельда, Но там помощника капитана не оказалось. Вместо него в комнате копались двое юноши Они изымали из столов кипа бумаг и закидывали их в очаг. «Где ваш начальник?» – строго спросил сир Сигнум. Один вид, которого, не говоря уже о чине и власти, вызывал беспрекословное подчинение у всех, включая нас. Мальчики испугались и бросили свое занятие. «Сир Айтфельд ушел около получаса назад». «Куда?» Сир Айтфельд сказал, что хочет проверить караулы. Он сказал, когда вернется? Нет, господин капитан, но обычно такая проверка занимает у него не меньше часа. А вы что тут делаете? Сир Айтфельд приказал избавиться от ненужных бумаг. Оставьте все как есть и уходите. Юноши поклонились и поспешили покинуть комнату, в то время как Сир Сигнум поднял с пола лист бумаги. По-моему, ерунда» он повернулся к другим офицерам сирлекс возьми людей найди нашего рыцаря я желаю видеть его немедля молодой гладко выбритый сеньор отслютовал и исчез за дверью вместе с тремя стражниками мы остались и ждать время тянулось медленно солнце поднималось все выше над морем ничего не происходило прошло около получаса прежде чем с серлекс вернулся задыхаясь он ворвался в комнату и, немного отдышавшись, опустился на одно колено «Господин капитан, мы нашли Сира Айтфельда», — молодой рыцарь сделал еще один глубокий вдох. «И?» — спросил капитан нетерпеливо. «Он был у внешних ворот, мы попытались его остановить, но он пустился в бегство. Мы нагнали его только около рынка за городской стеной. Господин капитан, я призывал его сдаться, говорил, что мы только хотим задать ему несколько вопросов, но он ничего не желал слышать». Мы попытались принудить его, но он стал сопротивляться. Господин капитан, один стражник убит, еще двое ранены. Мне очень жаль, господин капитан, но Сир Айтфельд мертв. В комнате повисла тревожная тишина. На лице Сиры Сигнума не шевельнулся ни один мускул, но глаза его выражали беспокойство. Я не знал, разгневался ли он или огорчился, но одно было ясно. Радости это известие не принесло никому. «Где тело?» — спросил капитан после паузы. «Я велел отнести в ближайшую казарму», — ответил молодой рыцарь. шефхак хак пойдешь со мной, остальные пусть займутся этими бумагами. У меня есть подозрение, что сир Мэтт имел веские причины избавиться от них». Капитан обернулся к нам. «Оруженосцы, ваша помощь более не понадобится, можете отправляться обратно в Буа. И никому ни слова о том, что здесь произошло, поняли?» мои раздумьями и вопросами мы сидели в комнате. Уже стемнело. В дверь постучали. На пороге появился Элсон. «Можно?» — спросил он, сплюнув на пол какой-то коричневой жижей. Минар кивнул. «Позвольте поблагодарить вас за прошлую ночь», — объявил Элсон и присел на край стола. «Если бы не вы, лежал бы я сейчас в холодной могиле где-нибудь за городской стеной». «Рады были помочь», — ответил Минар. «А вы, как я слышал, успели наделать немало шума в пуле», — продолжил южанин. «Нашли преступника среди городской стражи и разоблачили предателя рыцаря. Впечатляет». «Интересно, где это ты такое слышал?» — спросил Минар. «В портовом городе секретов не бывает», — улыбнулся Элсон и засунул в рот новую порцию коричневой жвачки. «Жаль только, что тот сеньор не успел открыть свои секреты. Похоже, здесь такое частенько происходит». «Кстати, у вас тут нет какого-нибудь ведра или банки?» Последний вопрос явился для нас некоторой неожиданностью. «Есть кувшин из-под Сидрова, он под столом», — ответил я. Элсон жестом попросил Айка передать ему кувшин, сосредоточенно пожевал смесь, сплюнул и сказал. «Теперь о главном. Вам что-нибудь говорит имя Азмал?» «Возможно, а что?» — протянул Минар. Просто пока я расслаблялся в том грязном чулане, мне удалось кое-что подслушать из разговоров тюремщиков. Ребята те работали на Азмала, а у того возникли проблемы с одной группой деревенских парней из Буа, причем проблемы были настолько серьезные, что Азмал грозился прикончить кое-кого из своих подручных запромах и ошибки. Ну а после сегодняшних событий мне подумалось, что вы и есть та самая деревенщина, что так занимала Азмала и его людей. «Боюсь, ты ошибаешься, мой оруженосец из Буа», — начал Минар, но Элсон его прервал. «Послушай, парень, я не сегодня родился. С того самого момента, как я увидел вас в том клоповнике, я понял, что вы не просто служивые какого-то провинциального рыцаря. Простым оруженосцам не поручают важные депеши, не дают ответственных заданий, не верят на слово. Обычные оруженосцы не разоблачают преступников среди городской стражи, не выявляют сиров предателей и не беседуют по 10 раз на дню с капитанами и герцогами. Я хмыкнул. Все попытки скрыть истинные цели нашего визита в Пулест резком провалились. Наемник, человек, которого мы встретили всего лишь два дня назад, знал о нас все и даже больше. Какие мы после этого оруженосцы, и самое главное, что теперь нам делать? Как бы отвечая на этот немой вопрос, Элсон продолжил. «Расслабьтесь, парни». Я об этом никому ничего рассказывать не собираюсь, тем более что у меня самого к вам есть одно дельце. — Что еще за дельце? — спросил Минар. — Для начала правда за правду. Я говорю вам всю правду о себе, а вы о себе. — Заманчиво, но нам это ни к чему, — ответил я. — Ладно, вижу, доверия пока нет, ничего. Начну я. То, что вы знаете обо мне, — ложь. Я не совсем наемник. Вернее, я наемник, но не член Южного Круга. Медальон, рассказы — все это выдуманная история для таких, как ларка и ему подобных. Люди уважают то, чего боятся, и медальон очень в этом помогает. И работаю я не на купца, а на ученого мужа из Азора. Зовут моего работодателя Ревер Ренуар. Это он попросил меня отправиться в Нардению и разузнать как можно больше об одной тайной секте — что объявилось в вашем королевстве. Те, кто схватил меня в порту, работали на Азмала, а он, в свою очередь, на ту самую секту. Я следил за ними с прошлой весны, но информация, которую мне удалось раздобыть, была весьма скудна, и потому четыре недели назад я проник в их логово в надежде найти что-нибудь стоящее. Увы, я оказался недостаточно осторожным, и меня поймали. «А как называется та секта, что ты расследуешь?» — не удержался Айк. «Я думаю, вы знаете ответ. И все же». «Аловантары». Мы посмотрели друг на друга. «Да, это название нам знакомо», — медленно выдавил я. «В этом я не сомневаюсь, иначе бы мы сейчас не разговаривали», — снова улыбнулся Элсон. «Мой работодатель много знает об этих алавантарах До сегодняшнего дня он был одинок в своей борьбе с их злом, но теперь я нашел вас, я уверен, что он захочет поделиться с вами знаниями об общем противнике. К сожалению, если я отправлюсь обратно в Азор с рассказом о вас, а потом приведу мудреца сюда, пройдет слишком много времени, поэтому я предлагаю вам поехать в Азор со мной. Знаю, путь на юг неблизкий и небезопасный, но думаю, он того стоит». Предложение Элсона было необычное и неожиданное. Это мог быть обман, но мог быть и шанс. «Откуда нам знать, что ты нам правду говоришь?» — спросил Минар. «Ты просишь нас довериться тебе, а сам замышляешь завести нас в ловушку, а?» «Справедливое опасение», — южанин вытащил свернутую в трубку тетрадь. «Здесь имена людей, похищенных в пуле, Буа и Шанто, за последний сезон». Каждый раз, когда я слышал рассказ о пропавшем человеке, я подробно расследовал дело, узнавал и записывал, кто пропал, когда, где и при каких обстоятельствах. Мои записи, пусть и не прямое, но доказательство деятельности секты. Более того, до моего пленения мне удалось перехватить кое-какую переписку между Азмалом и его покровителями. Если сложить эти письма с той информацией, что я собрал, картина становится ясной. Но и это еще не все. Элсон вытащил еще одну свернутую в рулон и перевязанную красными ленточками тетрадь. На этой карте указан лагерь сектантов, который находится далеко на севере, в Пуно, рядом с краем земли. «Будет лучше, если ты вернешься с нами в Банвиль», произнес Минар, «твой рассказ должен услышать Сиртэм». «Увы, мой долг требует, чтобы я ехал в Азор». Мое отсутствие и так уже слишком затянулось. Ревер ждет отчета. «В таком случае мы не можем принять твое предложение. У нас тоже приказ. Мы должны вернуться в Бонвиль», — ответил Минар. «Да, а еще нам нужно разыскать караван отца», — добавил я. «Возможно, это прозвучит странно, но о караване вы узнаете куда больше в Азоре, нежели в бонвиле ответил Элсон. «Пока я сидел в кандалах, то слышал, как Азмал и его люди...» «Обсуждали неких наемников, которые якобы увели у них из-под носа целый караван. а Азмалу это не понравилось, и он подумывал перехватить конкурентов по дороге, а направлялись те наемники с добычей в Азорос». «Откуда мне знать, что это караван отца?» – подумалось мне, и тут же перед глазами мелькнула отчетливая картинка. Всего лишь мгновение, но его хватило. Я увидел, как вереница повозок... Движется по дороге на юг, в повозках сидят люди. Среди них Эйв и отец. Они были пленниками, но живыми, и почему-то я не сомневался, что их везут именно в Азорос. Я тряхнул головой, в голове засела одна мысль. Я должен отправиться с южанином. «Мы можем разделиться», — предложил я. «Разделить отряд?» — спросил Айк. «А что, неплохой план?» — заметил Арк. «Я тоже так думаю», — согласился роб Минар задумался. «Ну, протянул он, наконец, план действительно неплохой, так мы успеем сделать вдвое больше. Как будем делиться?» «Я хочу отправиться с Элсоном», — честно ответил я. «И я тоже подхватил Айк». «Ну, тогда и меня запишите, куда я брата одного отпущу», — вставил Рик и широко улыбнулся. «Что ж, тогда вы трое отправитесь в Азор». «А Роб, Арк и я вернемся в Бонвиль и все расскажем герцогу», — объявил Минар.